Глава 18. Брат и сестра. Спустившись в библиотеку на следующий день, Макс не нашел там ни Мира, ни Насти. Не нашлось их там и на следующий день, и на день после. Мастерицы умело скрывались от глаз чтеца. Должно быть, Мира, переварив смущение, решила, что не готова испытать его снова. А может, они прятались вовсе не от него, а от Изабеллы, успешно сводившей с ума половину особняка. Глаза Анны метали молнией, и стоило ей только услышать имя вампирши. Кролик бежал от нее как от огня. Миша, словно ушибленный, вздрагивал каждый раз, когда она, незаметно подкравшись, выпрыгивала из-за углов. Рома внезапно увлекся очередным улучшением ласточки. Да и сам Макс, чувствуя себя не слишком комфортно в обществе вампирши из кровавой короны, был бы не против куда-нибудь деться. Казалось, подобное внимание доставляло Изабелле несравненное удовольствие. Макс был готов поклясться, что она с нетерпением ждет каждого приема пищи, чтобы, булькая залитой в непрозрачный пакет кровью, позволять нескольким каплям липкой красной жидкости стечь по ее губам и, оставив багровый след на подбородке упасть на белую скатерть. К счастью, вампирша ела лишь раз в три дня. Всё остальное время она просто сидела за столом вместе со всеми и активно досаждала вызывающим поведением и неудобными вопросами. «Так что угрожающе?» — встретившись с отчаянным взглядом Лёни, повторила она теперь. «Ну, я не услышала. Ну, скажи, Зай!» «Меня зовут Кролик», — буркнул несчастный, но Изабелла, залившись игривым смехом, погрозила ему пальцем. «Я знаю, что тебя зовут Лёня!» Она широко улыбнулась, демонстрируя клыки, и по слогам, словно пробуя слово на вкус, проговорила. «Ле-о-нит! Но для меня ты самый настоящий зая!» Кролик покосился на осьминога полным мольбы взглядом. Но прежде чем Женя успел сказать что-либо, Макс заметила, что Изабелла тоже смотрит отнюдь не на них. Вампирша Игрива поглядывала на врача, а тот, словно не заметив развернувшегося прямо перед ним безобразия, о чем то говорил с Александром. Чтец вздохнул. Закончивший есть Александр аккуратно промокнул уголки губ салфеткой и, торжественно поднявшись на ноги, трижды хлопнул в ладоши, прося внимания. Кролик подпрыгнул на месте. «Дорогие друзья!» — излучая бесконечное довольство, начал Александр. «Смею надеяться, все вы проводите время в этом доме не только приятно, но и полезно для себя. Тем не менее, я вынужден просить вас ненадолго отвлечься от вашего досуга». Он взял драматическую паузу, многозначительно оглядывая каждого из собравшихся. «До Нового года осталось всего полторы недели, и, несомненно, мы достойно встретим его. Но уже завтра наступает время праздника, особенно важного в этом доме. Возможно, некоторые из вас и без меня знают, чем примечателен завтрашний день, но. О, я знаю, знаю! Изабелла вскинула вверх руки и, судя по тому, как шевельнулась катерти, ноги тоже. Это Йоль, да? По лицу Александра пробежала целая гамма чувств, начиная с раздражения и досады, заканчивая удивлением и уважением. «Вот уж не ожидал, что именно вы знакомы с этим словом, Изабелла», — признался он. «Обычно этот день важен для повязанных с нечистью или просто тех, кто живет близко к ним». «Да, я...» — начала была вампирша, но голос Александра стал громче и тверже. Хозяин дома не собирался позволить ей перебить себя вновь, и Изабелла, растерянно моргнув, затихла, впрочем, без тени недовольства на лице. «У этого времени много имен. Йоль, — одно из них, — объяснил хозяин дома. И это неудивительно. Зимнее солнцестояние — важный момент для всех обитателей нашего мира и мира нечисти. Один из дней, когда граница между мирами истощается, и в наш мир выходят удивительные существа, одна встреча с которыми может стоить целой жизни и при этом быть величайшим благом». Он мечтательно улыбнулся. В такие дни вершится великое колдовство и происходят великие события, такие как разлом. Нет лучшего дня, если вы замыслили совершить нечто великое, а потому завтра нас ждет воистину великий ужин и замечательный вечер в общем кругу. Достанем гитару. Кто-нибудь кроме меня играет? Осьминог поднял руку. Александр с уважением кивнул. Замечательно. Будем есть, пить и радовать духов. Откроем пару бутылок из моих старых запасов, и, кто знает, может, и к нам заглянут особые гости». Он многозначительно посмотрел на Мишу. «Иногда они это делают». «Каких гостей он имел в виду?» — спросил друга Макс потом, когда, закончив с обедом, они покинули столовую. Бессмертный пожал плечами. «Кого-то из нечисти». Он ненадолго замялся, а потом вдруг признался. Я говорил с ним о Мирке недавно. Она разрешила. То есть не совсем о Мирке, а о нечисти, к которой можно обратиться за... Ну, необычной помощью. Александр сказал, что сегодня может быть шанс. Бессмертный нахмурился. Очень сложно, когда ничего нельзя рассказать. Я надеялся уговорить Мирку, но она уперлась. Сдержать горькую усмешку у Макса не вышло. О, да, уж это она умеет. Дом преобразился стремительно и незаметно. Впервые нечто странное Чтец заметил еще утром, когда, проснувшись, он побрел в сторону ванной. Маленькие белые зверьки сновали повсюду, они выглядывали из-за занавесок, прыгали по рамам картин, мелькали за мебелью. Голова похожего на бельчонка зверька торчала из большой напольной вазы, едва заметная среди стеблей искусственного падуба. Этот падуб был здесь давно. Макс заметил его в первый же день, когда крестный отец показал ему выделенную для них с Мишей комнату. Но только сегодня он с удивлением обнаружил, что искусственные стебли источают вполне настоящий запах и почему-то хвойный. Запахи заполнили весь дом. Хвоя, морозная свежесть и что-то еще, что-то чистое, чуть сладковатое, чему Макс не мог дать название, хотя он был готов поклясться, знал этот запах с раннего детства. Быть может, еще из родительского дома. На завтраке стол оказался непривычно пустым. Вместо обычного разнообразия блюд, перед каждым местом стояла простая тарелка с яичницей и беконом. «Нас сегодня не балуют», — заметил Макс и поймал крайне многозначительный взгляд Ромы. «Нас готовят к ужину. Главное, чтобы не на ужин», — буркнул Лёня, а Изабелла залилась счастливым смехом. В этот раз не только Мира, но и Анна не появились на завтраке. Александр с тоской оглядывал собравшихся за столом и молчал, вместо своих обычных речей вынужденный заниматься детьми. Кирилл, как обычно, пытался капризничать, но под строгим взглядом отца смирил и принимался старательно жевать выданную ему кашу. За обедом все повторилось, разве что запах хвои стал ярче, а духов больше. Набирая смелости, они то и дело позволяли себе запрыгнуть к кому-нибудь на плечи или колени, норовя утащить что-нибудь со стола. Пользуясь занятостью отца, Настя кормила собравшуюся вокруг нее группку из трех попрошаек. Лёня бледнел, ворчал и дергался каждый раз, когда нечисть оказывалась рядом. и все всё-таки они тут приятные, эти духи», — заметил Макс. И не скажешь, что это та же нечисть, что наши домовые, и кого там еще в дома пускают. А между тем это ровно они и есть», — незамедлительно отозвался Александр, но Кирилл, почувствовав ослабление отцовского внимания, немедленно уронил полную ложку супа себе на колени и завопил во все горло. «А-а-а, Подарив крестнику последний печальный взгляд, хозяин дома кинулся спасать сына. «Немного напоминает тебя», — хихикнула Изабелла, обращаясь к Лёне, а Влад, не оставляя кролику времени осознать и обидеться, мгновенно парировал. «И тебя, принцесса». Вампирша надула щеки и, горделиво вздернув нос, отвернулась. Ответить ей было нечего. Александр догнал Макса после обеда, когда тот уже и думать забыл о сходствах и различиях региональной нечисти. Чтец направлялся в библиотеку, надеясь продолжить там чтение, когда крестный отец вдруг появился у него на пути и, поманив за собой, усадил на коридорный диванчик. Есть кое-что важное, что я, надо сказать, крайне беспечно, не посчитал нужным записать, цепко вглядываясь в лицо собеседника, начал он. Если его цель была заинтересовать, Александр ее достиг. Вспомнил об этом сейчас. Ты никогда не обращал внимания, как похожа может быть нечисть из разных мест, и не думал о том, от чего зависит область распространения тех или иных существ. Макс не думал, и Александр удовлетворенно кивнул, прочитав ответ в его глазах. Похоже на то, что нечисть привязана к человеческой вере, или, пожалуй, не столько вере, сколько знания о них. В эпоху глобализации у нас по всей России сказки о домовых и кикиморах стали слышать чаще, чем легенды коренных народов. И после разлома многие из полузабытых существ оказались ослаблены и вытеснены. Так и эти маленькие белые духи. Помнишь, я говорил, что они принесли мне печати после того, как мы заключили сделку? Я обещал им, что стану хранителем этого места — что пока я жив, в каждый день силы их будут привечать здесь, а после я передам роль хранителя своему наследнику, кем бы он ни был. Кстати, в некотором роде тема веры относится и к особым дням. Праздники «Колеса года», связанные с Солнцем, имеют настолько древнюю историю, что едва ли хоть когда-нибудь утратят свою силу. Однако в дополнение к ним возникают другие. Например, у нас здесь Новый год уступает Юлю по силе, но лишь немного. Мне было бы безумно интересно, отличаются ли дни силы в других местах, например, там, где празднуют Рождество. Но возможности проверить это у меня, увы, не было. Не знаю, насколько это относится к теме твоих изысканий, но буду рад помочь. Значит, вера. Вера и сильный день. Означает ли это, что религия... «Едва ли!» — Александр резко махнул головой. «Не все персонажи, которых знают и в которых верят, являются нечистью. Да и представь, какой силой оказались бы боги мировых религий, окажись они здесь. Думаю, мальчик мой, мы бы это не пропустили». Макс покидал Александра в задумчивости. Вокруг сновали белые духи, и, занятый своими размышлениями, мечтец шел, забыв, куда направлялся изначально. В чувство его привел голос Миши, запальчиво увещевающего кого-то. «Я никогда не забывал, что ты сделала для меня. Я не нарушу своего обещания, но и ты, помни, это касается не только тебя». Макс вышел из-за угла как раз, чтобы увидеть, как его друг крепко вцепился в руку Миры. «Или ты специально отказываешься от помощи, чтобы и дальше держать меня на коротком поводке?» Мира рванулась в сторону, но Миша крепче сжал пальцы, заставив девушку всхлипнуть. «Больно!» «Отпусти ее. Макс схватил друга за предплечье и удивился тому, как напряжены его мышцы. «Так прекрати это!» Все так же, не глядя на чтеца, тихо и горько попросил Миша. Его пальцы дрогнули и разжались, и Мира, почувствовав свободу, немедленно отпрянула назад, но не убежала, а, прижав покрасневшую руку к груди, медленно осела на пол, сползши по стене. Макс поспешил к ней. «Ты в порядке?» Она не ответила, лишь опустила голову, спрятав лицо в коленях. Плечи девушки вздрагивали в беззвучных рыданиях. «Не в порядке». Миша протянул ей руку, чтобы помочь подняться, и, не дождавшись реакции, хотел коснуться ее плеча, но Мира ловко отшатнулась, Схватилась за косяк ближайшей двери, попыталась подняться. Макс поймал ее, когда девушка чуть не упала вновь. Она оказалась легче, чем чтец ожидал, а вот дрожала меньше, чем он боялся. Миша наблюдал за ними с непривычным жестким лицом. «Скажи ей, Макс, может, она тебя послушает?» Я посмотрел календарь. «В ту ночь, когда... Когда умерли близнецы, был Хэллоуин». Александр сказал: это одна из самых сильных ночей в году. Все сходится. Если есть шанс помочь Мирке, он должен быть сегодня. Если... Он пристально выгляделся в лицо своей бывшей напарнице, но та отвела взгляд и бессмертный повернулся к чтецу. Если Мирка упустит его ради своих капризов, я... я не буду знать, как дальше к ней относиться. Из груди бывшей сестры вырвался негромкий рычащий стон. «Это...» ее голос дрожал и не слушался. Чтец не сомневался, что Мира применяет огромные усилия, чтобы не зарыдать. «Это не капризы. Ты... Ты знаешь, это не капризы!» Миша поморщился. «Что мне с ней делать?» — спросил он, и чтец поморщился. За время в особняке Александра они с Мишей как будто поменялись местами. «Ну и как, по-твоему, ты так чего-нибудь добьешься? Холодно спросил друга Макс. «Ты сам знаешь, она...» Он легко тряхнул трясущуюся в его руках девушку. «Потрясающе упрямый человек». «Макс, на кону! Сегодня не последняя особая ночь. Мы не знаем, что будет через год». «Почему год? Ты сам знаешь, такая ночь в году не одна. Кстати, Александр обмолвился, что ближайшая Новый год буквально через полторы недели». Миша молчал, осмысливая услышанное, и с каждой секундой гнев и боль на его лице сглаживались, сменяясь сожалением. Мира вдруг как будто потяжелела, выскальзывая из рук, и Макс осторожно позволил девушке снова сесть на пол. Она больше не дрожала. «Я идиот», — Миша поднял голову к потолку и, кажется, улыбнулся. «Да», — согласился чтец, но, кажется, не был услышан. Мирка! Бессмертный все так же смотрел в потолок. «Я тебя умоляю. Если... если у нас есть шанс все исправить, давай сделаем это. Давай хотя бы попытаемся». Мира не шелохнулась, и Миша, испустив тяжелый вздох, медленно двинулся прочь. Только когда звуки его шагов окончательно стихли, Макс опустил взгляд на девушку. «Я не верю ему». Она не плакала, лишь не мигая смотрела в ту сторону, куда ушел ее бывший напарник. «Александру, я не верю человеку, который, как паук, связывает других людей так, чтобы все зависели только от него. Не верю человеку, который так обращается с собственной дочерью, и он снова и снова продолжает забирать у меня то, что мне важно». Он вынудил меня нарушить правила, нарушение которых может привести к катастрофическим последствиям. Отнял у меня возможность жить в моем доме, мой распорядок дня, чувство безопасности, обещание, которое дал мне Миша, а вот теперь и самого Мишу. Он был единственным, кому я могла доверять. Теперь я совершенно не знаю, что мне делать и как жить дальше, но я ни за что не открою свою тайну этому человеку. — Я боюсь его. Он отнял у меня даже возможность тебя ненавидеть. Девушка замолчала, и Макс, совершенно не представляющий, что ему делать, осторожно присел рядом. Говорить было нечего, а потому они оба сидели в тишине. Сколько прошло времени. Макс вдыхал запах хвои и мечтал о том, чтобы хотя бы ненадолго выкинуть из головы все, о чем ему приходилось думать теперь. «Тебе еще хочется знать, что означает та завитушка на печатях?» Сцепив руки в замок, Мира крепко прижала их к груди. «Да?» Сейчас загадка, когда-то сводившая его с ума, вдруг показалась Максу совсем незначительной, но получить ответы на вопросы все таки очень приятно. «Ты ведь знаешь теорию про то, что печати — письма Вселенной?» Чтец кивнул. Дед всегда говорил мне, что Вселенной должно быть грустно все время отвечать на сухие, четкие требования, и она обязательно обрадуется, если в конце такого письма добавить «пожалуйста». «Пожалуйста». Макс вздрогнул, пораженный простотой и гениальностью открытия. Символ, который ничего не меняет в сути печати, который не несет смысла для привыкшего к рациональности чтеца — но так заметно облегчает колдовство. Теперь ему казалось, будто в глубине души он всегда знал ответ, просто не хотел его признавать. «Его очень трудно писать», — вдруг призналась мастерица. «Чтобы написать правильно, нужно чувствовать эту просьбу всем сердцем, а это не всегда получается». Макс медленно кивнул. «Наверное, было трудно в бою». Вспомнив, что, по словам Миши, она создавала новые печати прямо во время боя, спросил он, но Мира отрицательно покачала головой. «Нет, в бою было проще всего, в бою много чувств. Ты боишься, ненавидишь, стремишься к чему-то. Говорить «пожалуйста» искренне очень просто. Гораздо сложнее просто в быту, поэтому бытовые печати, раз уж они писались — Я писала сразу на стенах, чтобы не мучиться по сто раз на дню. Ее губы дрогнули, и на красном распухшем от плача лице расцвела робкая и грустная улыбка. Я готова тебе рассказать. Руки у ее груди сжались крепче. Не сейчас, а после ужина, когда Александр нас отпустит. Я расскажу тебе, что с нами случилось, и попрошу совета. Можно? Ты не будешь против? Не буду, — тихо ответил Макс. Ни за что. Стол ломился от угощений. Словно генерал, представляющий свой полк прибывшему на смотр монарху, Анна приглашала каждого вошедшего в столовую пройти вдоль стола, чтобы как следует рассмотреть каждое из блюд. «Здесь у нас уточка с яблоками, а тут в пряных травах, а тут, смотрите, Саша индюшку сумел достать». Она, конечно, маленькая, но вы обязательно попробуйте. В сравнении с уткой совсем другая птица. Особенно с теми специями, которые я к ней положила. Кстати, картошечку с грибочками вокруг индейки пробуйте обязательно. Они запекались вместе, у них совсем другой вкус. Леонид, я помню, вы грибы не едите. Специально для вас вон там в горшочке запеченная картошка с сыром. «Берите первым делом. Сыр нужно есть, пока он не успел застыть». Кролик шумно сглотнул слюну и кивнул. Подойдя к горделиво рассматривавшему стол Александру, Макс осторожно спросил. «Тебе не кажется, что это перебор?» Хозяин дома беспечно пожал плечами. «Мы ведь в жизни не съедим это все. К чему такое расточительство?» По представлениям Макса, два таких стола могли бы обеспечить праздничное угощение всему поселению, где жили Беляевы. Александр едва ли думал о подобном. Мягко улыбнувшись, он снисходительно посмотрел на крестника и пояснил. «Это не расточительство, мальчик мой. Я в самом деле не рассчитываю, что мы своими силами сможем употребить все это. Но не волнуйся, духи нам помогут. В эту ночь они наши главные гости». Чтец не нашелся с ответом, лишь вновь оглядел стол. Анна сражалась с сыном, пытаясь заставить наряженного в красивый свитер мальчишку сидеть спокойно. Большинство жителей особняка уже заняли свои места. Не хватало только Изабеллы с Владом и Мирой. «Нет, Мира была там, рядом с Анной. Они колдовали вокруг блюда с той самой индейкой». Одетая в длинный до середины бедер тонкий вязаный свитер, в котором угадывалась работа хозяйки дома, и узкие штаны, она вдруг показалась какой-то совсем незнакомой, женственной и живой. Собранные в пучок на боку волосы украшала веточка астролиста, а лицо — воодушевленность. «Вот же, Ане делать нечего», — проследив за взглядом крестника, пробормотал Александр. «Зря ты так». Подойдя к Мише и обменявшись с ним парой фраз, Мира заняла соседнее место. Стало быть, помирились. Она ужасно упрямая и закрытая, поэтому ее совершенно невозможно понять. Но если она начнет доверять, Макс запнулся, поймав себя на том, что звучит совсем как Миша в начале их путешествия. Хозяин дома устало вздохнул. «Я не понимаю эту девушку и не уверен, что должен». Я был бы рад, если бы у меня была возможность не иметь с ней дела. Так не имей, она сама старается к тебе не лезть. Увы, мальчик мой, но эта особа уже живет в моем доме, а значит, влезла в самое сердце всех моих дел». Макс промолчал, не найдя ответа. Окончательную же точку в их диалоге поставил стук распахнутых дверей, в которые ворвалась наряженная в яркое платье цвета свежей крови Изабелла. С бесстрастным лицом следующий за ней Влад терялся на ее фоне и вовсе оказался забыт, когда вампирша громко провозгласила: Да будет пир! И тут же, завертев головой, уже тише осведомилась. Ну, где мое место? Ух ты! А это кто? А, -а, -а! ух ты! Покинув Влада, она стремительно кинулась к мире. Не среагировавший вовремя Макс поспешил к ним и успел заметить, как спутница Бессмертного ловким движением схватив со стола нож, направляет его на вампиршу. Не подходи, она почти шептала, но Макс был уже достаточно близко, чтобы услышать. Не трогай ее, принцесса, попросил последовавший за Изабеллой врач, но вампирша, как обычно, слушала только свои прихоти. А зачем ножик? Спросила она Миру, приближаясь к ней так, чтобы тупое лезвие кухонного прибора коснулось ее ключицы. «Что он мне сделает? На моем платье даже крови видно не будет?» Мира не отстранилась. «Он сделает тебе больно». Она говорила так тихо, что часть слов приходилось читать по губам. «Возможно, больше раз, чем ты готова терпеть». Ехидная улыбка медленно стекла с лица Изабеллы. Отступив на шаг, она пожала плечами, изо всех сил делая вид, будто бы ничего не случилось. «А чего сразу так? Я, может, поздороваться хотела? Комплимент сделать?» Влад аккуратно поймал ее под руку. «Иногда тебя бывает слишком много для одного человека», отводя в сторону свою пассию, заметил он. «Хорошего человека должно быть много, а вампира тем более». Оказавшись на безопасном расстоянии, забыла заговорила еще громче. «Ведь мы не можем располнить. Ответа врача Макс не расслышал. Остановившись за спиной мира, он замер, не зная, что сказать, а она, не обращая внимания ни на что вокруг, вернула нож на место и сложила руки на коленях. И только Миша обернулся на друга, чтобы подарить ему полный тревоги взгляд. Анна носилась вокруг стола, сразу после начала ужина, позабыв, что тоже собиралась поесть. Снуя между детьми и гостями, она подкладывала еду, не уставая расхваливать блюда и помогавшую готовить их миру. То и дело, бросая взгляды на впервые вышедшую поесть вместе со всеми девушку, Чтец с удивлением отмечал. Она съела все, что Анна положила ей на тарелку и все, что хозяйка дома добавила потом. Сам Макс, впрочем, поступил так же. Он терялся в собственных мыслях, тонул в запахах пищи и хвои, а маленькие белые зверьки собирались вокруг стола все более и более крупными группами. Они больше не клянчили еду, не лезли к людям. Они сидели, ожидая. Рядом с чтецом оказался бокал, полный глинтвейна. Макс выпил, почти сразу забыв его вкус, а десятки маленьких черных глазок вокруг почему-то не смущали, а, напротив, внушали странное чувство покоя. Чтицу, казалось, будто он растворяется в этих взглядах, в этой еде, в этих запахах, и остальные, похоже, чувствовали тоже. Разговоры за столом стали тише, а потом и вовсе смолкли. Затихла даже Изабелла, успевшая демонстративно употребить четыре бокала, наполненных кровью. Мягкая, тяжелая тишина, полное спокойствия и уюта пуховым одеялом окутала столовую, поглотив звук отодвинувшегося стула. Макс так и не понял, откуда в руках Александра появилась гитара, когда и как хозяин дома опустился на откуда-то взявшийся в столовый пуфик. Струны отозвались на прикосновение гулким гудением, и духи задвигались, зашуршали — Они вытягивались, поднимаясь на задние лапки, словно пытаясь лучше услышать, увидеть, поймать мягкие звуки, переплетающиеся с тишиной. А Александр сидел на своем пуфе, лаская гитару. Он еще не начал играть, лишь перебирал струны, рождая нескладывающуюся в особую мелодию звуки. Привыкший ассоциировать гитару с резкими громкими мелодиями, Макс сидел завороженный и не вполне понимал, спит он или бодрствует. Анна осторожно поднялась со своего места и, взяв на руки уснувшего сына, покинула столовую вместе с клюющей носом дочерью. Дверь закрылась за ними с мягким стуком, и, словно сочтя его за сигнал к началу, Александр рванул струны. Гитара вскрикнула, почти зарычала, а потом завыла и, наконец, заиграла что-то знакомое. Александр запел одну песню, потом другую. О чем пелось в ту ночь? Размышляя потом, чтец не мог вспомнить ни одной песни. Одни были знакомы ему, другие нет. Иногда кто-то начинал подпевать, кажется, подпевал и он сам. В какой-то момент в мелодию встроился удивительно мягкий голос вернувшейся Анны, и белые духи тоже не остались в стороне, добавив в музыку то, для описания чего не найдется слов ни в одном существующем языке. Когда пение стихло, и Александр вернулся за стол, оставив на пуфике уставшую за самую долгую ночь кода-гитару, как много времени потребовалось Максу, чтобы скинуть с себя дурманящие путы музыки. Снова придя в себя, чтец обнаружил Анну, дремлющую за столом в обнимку с Изабеллой, звучно похрапывающего Женю рядом, клюющего носом кролика и тихо говорящего о чем то с Владом и Ромой и Мишу возле окна. Восседающий во главе стола Александр смотрел куда-то в сторону входа, и, последивший за его взглядом Макс, вдруг увидел Миру, окруженную белыми зверьками. Она стояла у чуть при открытой двери и держала в руках тарелку с утиной ногой и грибами. Губы девушки шевельнулись, и зверьки расступились, позволяя ей пройти. Боясь, что Мира исчезнет, так и не поговорив с ним сегодня, Макс вскочил на ноги. Покидая столовую, он в последний раз оглянулся на окутанную немыслимым колдовством комнату и поймал неодобрительный взгляд хозяина дома. Макс догнал Миру только на улице. Девушка шла через заснеженный хвойный сад, освещая себе путь слабым желтоватым фонарем, и сама казалась одним из духов этой ночи. Не решаясь окликнуть ее, чтец следовал чуть позади до тех самых пор, пока Мира не скрылась за дверью автодома, а после остался снаружи. Долго ждать не пришлось. Уже скоро спутница бессмертного вышла за дверь и в удивлении замерла, увидев кутающегося в наскоро накинутую куртку Макса. Ночка показывала на дверь, но я думала, что там духи. Мне тоже порой начинало казаться, что ты — это дух признался чтец. «Зачем признался?» «Это в самом деле особенная ночь». Мира кивнула. «Да, я подумала, что будет неправильно ненавестить ночку сегодня». Даже не вспомнившей о бывшей Кикиморе Макс виновато вздохнул. «Ты отнесла ей еду?» «Да. Чем она хуже тех белых духов?» «Ничем». «Именно. Она даже лучше, потому что она наш друг». Она дала нам свое имя и никогда не спрашивала наши. Взгляд мира метнулся в сторону оставленного захвойным садом особняка, и Макс догадался, о чем она думает. Александр строг к тебе, потому что тебя не понимает. А не понимает он потому, что ты надежно хранишь свои секреты, но не скрываешь того, что они есть. А ты не можешь открыться ему, потому что он к тебе строг? Это не строгость. Это другое. Мира отвернулась от особняка и, несколько секунд, поглядев куда-то в сторону озера, подняла взгляд на чтеца. «Ты ведь понимаешь, ты изменился?» «Потому что мне рассказали хоть что-то», — возразил Макс. «Неправда. Ты изменился раньше». «Разве?» — усомнился чтец, а потом, вдруг вспомнив день, когда они покидали Москву, понял, что Мира была права. «Действительно». Я просто понял, что мы похожи. Если бы я уже тогда знал, что ты была сестрой, я понял бы лучше и раньше. Или не понял бы. Как бы он мог воспринять впадающую в безумие сестру до того, как на своей шкуре испытал потерю и возвращение книги? Сбитый с толку этой мыслью, чтец огляделся по сторонам и, зацепившись взглядом за неплотно запертую дверь автодома, предложил. «Не хочешь войти? Посидим вместе с ночкой?» Ответа не последовало. Проследив за его взглядом, Мира осталась стоять с выражением глубокой задумчивости на лице, вновь показавшись Максу частью того мира, что правил этой ночью. Девушка выглядела невесомой и бесплотной, и чтецу вдруг смертельно захотелось дотронуться до ее плеча, чтобы убедиться. «Его рука не пройдет насквозь». Когда ноги Макса коснулось что-то мягкое и теплое, он чудом не отправил пришедшее к нему существо в полет сильным пинком. Вовремя успевшая увернуться от его непроизвольно дернувшейся ноги белая кошка, укоризненно посмотрела на чтеца бездонно черными глазами. Чего тебе? спросил чтец, но кошка ему не ответила. Дверь автодома открылась шире, и из-за нее показалась мордашка ночки. Удивленный тому, как давно он не видел домовую, Макс шагнул ей навстречу. Привет! Домовая моргнула. Ее светлые глаза, темные волосы и зеленое платье делали ночку, особенно не похожей на любого из здешних духов, взять ту же кошку. Совсем тебя бросили. Домовая дернула ухом. Я ее не бросала, тихо проговорила Мира и, не моргая, продолжила смотреть в ту же точку куда смотрела до этого. Я часто хожу сюда. Сначала ходила одна, теперь с Настей. Так вот, где они сидели все это время, можно было и догадаться, и как не замерзли, Хотя, в отличие от мира, Настя колдовать могла. Первым порывом Макса было пригласить девушку в сад. Там, скрывшись от посторонних взглядов за хвойными лапами невысоких растений, они могли бы поговорить. Но, вглядевшись в лицо оцепеневшей миры, Макс понял — она не пойдет. Ничего. Даже если разговор не состоится теперь, дело явно сдвинулось с мертвой точки. И пусть не сегодня, однажды он должен был состояться. Пытаясь убедить себя в этом, чтец натянул на лицо улыбку и, стараясь не выдать разочарования голосом, коротко сообщил. «Не буду тебе мешать». Он развернулся, чтобы уйти, но медлил, отчаянно надеясь на то, что ошибся, что мире удастся преодолеть сомнения, и она окликнет его, попросит остаться. Не окликнула, не попросила и ничего не сказала. Но, сделав несколько неспешных шагов в сторону дома, Макс с удивлением отметил, что спутница бессмертного следует за ним. Он не видел её, лишь слышал легкий хруст снега под сапогами. Не решаясь обернуться, чтец то ускорялся, то замедлял шаг и отмечал, что мира делает то же. Сад уже почти остался позади, когда из-за еловых ветвей пробился тусклый свет из окон столовой. Желтоватый он окрашивал снег в странный цвет, который вдруг показался чтецу нездоровым, чужим в самой длинной в году ночи. «Я не хочу идти туда», — понял Макс и, поддавшись импульсу, свернул на боковую тропинку. Он свернул еще дважды, забравшись поглубже в сад, туда, где единственным источником света была выглядывающая из-за облаков полная луна. Сегодня она казалась огромной. Собравшийся на скамейке снег серебрился в ее свете. И, сообразивший, что сесть на улице не получится, чтец все таки обернулся, чтобы убедиться. Слух не обманул его. Мира в самом деле следовала за ним всю дорогу. Да, она была там. Застегнула шубу, но запуталась в петлях, и теперь левая часть подола оказалась заметно выше правой. Вязаная шерстяная шапка съехала куда-то на бок, а на шее пушистым шарфом разлеглась белая ласка. Белая кошка следовала за ними, смешно прыгая по следам, а белая белка, ничуть не смущенная присутствием хищников, Высунулась из хвойного куста с длинными голубоватыми иглами и внимательно наблюдала за происходящим. «Как ты думаешь, охотятся ли духи друг на друга?» — спросил Макс. Мира растерянно пожала плечами. «У нечисти бывают сложные отношения, но, мне кажется, это связано не с тем, как они выглядят, а с тем, чем они занимаются. Можно спросить Александра». Предположил Макс и, пристально вглядевшись в лицо, остановившейся в трех шагах от него девушки, добавил: А можно и не спрашивать? Она опустила взгляд. Он хорошо поет. Да. Макс не ожидал такого открестного отца, никогда не слышал подобного раньше. Иногда мне самой хотелось запеть. Так почему не запела? Не знаю. Голова мира склонилась еще ниже. Мне показалось, что ничего не получится. Она замолчала. Макс молчал, тоже не зная, что сказать. И тишина заполнилась вдруг усилившимся снегопадом. «Знаешь, когда я была совсем маленькой, и мы только приехали в Москву, я увидела фонарь», — сказала вдруг Мира. «Это была моя первая снежная зима. Мы с братьями и папой стояли во дворе у подъезда и ждали маму, И я вдруг поняла, что снежинки в свете фонаря выглядят совсем по-особенному. Мне казалось, что они похожи на светлячков в банке и за пределами этой банки перестают существовать. Хотя, конечно, это было не так, просто их не было видно. Она выжидающе посмотрела на Макса. «Наверное, это было красиво», — отозвался тот, подходя ближе. Он никогда не испытывал особых чувств по отношению к снегу. Снег означал для него заметенные дороги и долгие темные ночи. До разлома это было неприятно, после — опасно. Но чтец не ненавидел зиму и не был готов признаваться ей в любви. «Было», — серьезно подтвердила Мира. «Когда я вижу снег, я вспоминаю тот вечер, как потом пришла мама, как мы пошли на детскую площадку у деда во дворе, и один мой брат подговаривал другого лизнуть горку. И он лизнул? зачем-то спросил Макс. Миро улыбнулась. Нет, папа отговорил. Сказал, что потом придется отрывать, а я начала плакать. Влад и Миро всегда очень расстраивались, когда я плакала, так что они сразу переставали спорить. Миро? Сейчас ты используешь имя брата? Девушка улыбнулась. Нас всех троих звали почти одинаково. Просто у всех использовались разные сокращения. Такая мамина прихоть. Владимир, Мирослав и Тихомира. и меня начал называть дед уже после разлома, чтобы защитить и не дать забыть. Я не забыла. У ее ног собрались белые зверьки. Мира сообщила свое имя не им, но Максу, и теперь он стоял, не зная, как должен себя чувствовать и не понимая, что чувствует. Я называю себя так, как меня звали родители. Тебе будет несложно догадаться, как именно, но я прошу тебя, никогда не говори это имя вслух». «Хорошо», — пообещал чтец, совершенно неуверенный, что угадал. «Знаешь, наверное, я боюсь остаться одна больше, чем рискнуть своей жизнью». Не глядя на него, Мира печально улыбнулась. «Миша перестал меня понимать, а ты наоборот». «Я хочу, чтобы ты знал, что случилось с нами той осенью, откуда взялись все эти тайны и обещания. Наверное...» Она подняла руку и, кажется, попыталась натянуть на лицо шапку, но была остановлена вставшей на пути у ее руки лаской. «Ой!» Девушка погладила духа и, не глядя никуда конкретно, быстро выпалила. «Наверное, я хочу, чтобы ты помог мне справиться с этим, потому что я и так на грани». А одна не выдержу точно. Снег шел все сильнее. Крупные хлопья заполняли воздух, делая его почти осязаемым. Белые духи сливались с ним и, похожие на причудливые порождения отсутствующего ветра, плясали вокруг. Тишина давила на уши, снег поглощал звуки, все, кроме голоса миры. Мы часто понимаем, насколько сильны, только потеряв силу, правда? Она не нуждалась в ответе, и чтец не стал отвечать. Спутница бессмертного повела плечами, прогоняя ласку, и подняла лицо к небу. Снежинки таяли на ее губах и оставались на ресницах прикрытых глаз. Сейчас мне кажется, что я могла все, когда была сестрой. Я могла сделать любую печать. Я расчищала снег перед автодомом, и мы могли ехать зимой. Я легко расправлялась с вампирами. Я защищала нас с Мишей от газа. Я верила, что мы спасаем мир, делаем его лучше, и хотела, чтобы все остальные следовали за нами. Говорила речи, рвалась вперед, не давала Мише отдохнуть, когда ему хотелось, не понимала, что ему тяжело. Снег все шел, пеленой, закрывая их от всего остального мира. Духов вокруг стало больше. А может, снег в самом деле тоже забыл о гравитации и теперь пляшет вместе с белыми зверьками? Белизна окружала, вытесняя темноту самой длинной ночи года. И чем дольше говорила Мира, тем больше Максу казалось, что он не только слышит ее, но и видит. Он видел, как девушка в красно черном костюме бежит через лес, ловко минуя низкие ветки и кусты. А за ней, запинаясь о корни, спешит, кажущийся немного нелепым в таком же костюме, ее брат. Сестра достает из рукава фломастер и на ходу что-то пишет на тыльной стороне ладони. Для этого ей даже не нужно опускать взгляд. Почти не замедлившись, Мира выбегает на поляну, касается руками земли, и та выворачивается наизнанку, крепко хватая фигуру в кроваво-красном балахоне. Мира выхватывает баллон с газом и спешит к пойманному. В ее глазах пылает праведный гнев, а в глазах не успевающего за ней Миши только усталость. Он отцепляет от пояса книгу и пытается найти в ней нужную страницу, но в этом уже нет нужды. Все уже кончено. Мира справилась сама и улыбается напарнику. Миша улыбается в ответ, но его взгляд неизменен. В нем нет ничего, кроме усталости. Миша всегда был сильным. Он и без меня бы многого добился. Наверное, я достаточно рано поняла, что мешаю ему развиваться, но я и думать не могла о том, что он покинет меня. Я любила его, а он видел во мне младшую сестру, и что бы я ни делала, ничего не менялось. А за ним всегда волочились то охотницы, то женщины из мирных, и мне приходилось буквально висеть у него на руке, чтобы дать им понять, что тут нечего ловить. Вот только на самом-то деле было, и Миша вряд ли был рад тому, что я отпугиваю всех от него. Иногда он уходил с кем-нибудь тайком от меня, а когда возвращался, врал, как будто я ничего не понимала. Но это я сама заставляла его врать, потому что сильно расстраивалась. Миша никогда не любил, когда я расстраиваюсь. «Ну, Мирка, ну ты чего?» — Виновато спрашивает свою сестру брат. Он одет в чистую зеленую футболку, а на шее, прямо над вырезом, красуется отчетливый след от засоса. «Ну не приведу я сюда никого, я же обещал. Мы с тобой напарники, и я тебя не оставлю». Мира смотрит, насупившись, и сжимает губы, а по щеке стекает непрошенная слеза. «Ты был без костюма. Что, если теперь тебя запомнят и найдут? Да она же не знала, что я из близнецов. Да? «А зачем тогда ты ей?» Миша хмурится, и Мира, понимая, что сказала лишнего, прикрывает рот ладонью. «Ладно, неважно», — бормочет она и, поднырнув под рукой напарника, выбегает из автодома. И вдруг оказывается в совсем другом времени и месте, где Миша, срывая с лица красно черную маску, зажимает ей рану на прокушенной руке хрупкой голубоглазой блондинки. Мира стоит рядом, и с мрачной решимостью её во взгляде пишет печать на обрывке страницы из Мишиной книги. «Та девушка и та вампирша встретились нам одновременно. Девушка была сильно ранена, весь ее отряд погиб, и мы остались с ней, вместо того, чтобы преследовать ту альбиноску». И Миша влюбился. Он никогда не говорил об этом, но мы снова и снова, как бы случайно, оказывались около ее поселения. И Миша улыбался такой улыбкой, которая никогда не улыбался мне, и мне казалось, что я просто умру. И поэтому я зацепилась за слухи о том, что та вампирша появилась опять и направила все силы на то, чтобы ее поймать. Убедила Мишу, что мы делаем это для защиты той девушки в том числе, а сама надеялась, что если не Миша забудет ее, то я сама смогу забыть о своей боли. Картины замелькали так быстро, что Макс едва успевал улавливать отдельные образы. черный балахон, белые волосы, кожа, бледная даже для вампира. И кровь. Кровь, кровь, кровь, кровь! Она была не похожа на других. Иногда совершала совершенно бессмысленные убийства. Иногда бросала людей едва живыми. Так, чтобы мы успевали найти их, но не спасти. Часто подставляла своих. Сейчас я понимаю, что она просто играла с нами, намеренно оставляла след и распаляла наш гнев. Но благодаря этому я достигла своей цели. Миша пообещал не возвращаться в то поселение, пока мы не убедимся, что эта сумасшедшая не сможет прийти туда следом. А я действительно забыла обо всем на свете. Она мне даже снилась. А потом она просто убила Мишу. Маленькая белая ласка, выпрыгнув откуда-то из пелены снега, описала в воздухе петлю и, вытянув шею, посмотрела Максу в глаза. В черных зрачках зверька отражалась другая ночь. Та, где не было снега, но были вялые листья конца октября. Развороченный двор брошенного дома и высокий, крепкий молодой человек в красно черном костюме с вскрытой грудной клеткой. Он лежал передо мной так, что я видела его сердце, и оно не билось. Мира падает на колени перед погибшим братом и хватается за голову. Мне казалось, что весь мир рухнул. Я даже не пыталась догнать ту вампиршу. Я вообще ничего не пыталась. Просто сидела и не верила. А когда поверила... Сестра закрывает глаза руками. Кажется, что она пытается выдавить себе глаза, но вместо этого девушка запрокидывает голову и кричит. Кричит пронзительно и отчаянно, и Максу кажется, что крик, которого он на самом деле не слышит, сейчас разорвет ему уши. Мне тогда было все равно, что будет со мной. Я была готова умереть, готова рухнуть прямиком в ад, готова отдать чужие жизни, лишь бы вернуть Мишу. Кровь и собирается у тела погибшего охотника, и Мира — Медленно отрывая руки от лица, макает в нее палец. Невидящими глазами она оглядывается по сторонам, а потом, подобрав с земли осколок стекла, разрезает черно-красный костюм у себя на груди. Покрытая кровью тонкая веточка скользит по коже. Мира пишет, глядя в пустоту перед собой. Ее рот слегка приоткрыт, и Максу показалось, что ее губы слегка шевелятся, повторяя одно и то же короткое слово. «Ты его оживила?» «Да». Пустые глаза сестры из прошлого сменились измученными глазами мира из настоящего. Потом я пыталась понять, как мне это удалось. Я так и не поняла. Но, может быть, дело было в том, что это был Хэллоуин. По легендам на Хэллоуин, духи наших предков приходят в этот мир повидать нас, а души умерших не сразу уходят туда, куда мы попадаем после смерти. Может быть, душа Миши задержалась и была еще рядом, когда я исцелила его тело. Не знаю, но то, что я сделала...» Она покачала головой. Создавая печати, я никогда не думала о том, как именно они будут работать. Я сама не знала, что делаю. Мира осторожно расстегнула шубу. Легко соскользнув с ее плеч, мех упал в снег у ног бывшей сестры. «Я просто хотела, чтобы Миша жил». Стыдливо повернувшись к Максу спиной, она разом стянула подаренный Анной свитер и нижнюю майку и, прикрыв грудь одеждой, шагнула ближе к чтецу, позволяя ему увидеть темно бурые символы, намертво впечатавшиеся в ее кожу. «Я просто хотела, чтобы он был рядом со мной». Как она смогла написать эти символы, не глядя, таким грубым инструментом, такой ненадежной краской, Макс не знал наверняка. Он знал лишь одно. Печать удалась, она сработала безотказно. Она исцелила тело погибшего Миши в тот раз и исцеляла его снова и снова и снова и будет исцелять так долго, пока существует печать. Исцелять его, защищать от болезней, отдавать его боль той, кто создал печать. Такое колдовство казалось невозможным, но оно сработало. Да и разве могло оно не сработать, если по всему периметру печати снова и снова и снова повторялась успевшая стать понятной для чтеца завитушка? «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» Губы, оставшиеся в прошлом сестры, шевелятся, словно заклинание, произнося ее отчаянную мольбу. «Пожалуйста, пусть Миша живет, и не что будет со мной!» Ты не можешь его вернуть, шепчет ей на ухо чертовка. Откуда взялась нечисть? Всегда ли она была рядом или появилась только что? Это не важно. Она говорит правду. Даже если твоя печать сработает, он будет жить только пока ты вкладываешь в нее силу. Долго ли ты продержишься без отдыха и без сна? Мира молчит. У нее нет ответа. Она собирается отнять у смерти того, кого любит, и не ждет, что это будет стоить ей дешево. «Давай заключим сделку». Чертовка склоняется совсем близко. Ее дыхание могло бы щекотать Мире шею, но чертям не нужно дышать. «Ты сможешь использовать печать, не думая о ней, и будешь делать это всю свою жизнь, пока эта печать цела. А взамен ты отдашь мне». Она оглядывается и на миг, задержав взгляд на мертвом теле, улыбается коварной улыбкой. Свою любовь? Хорошо! мира не раздумывает, такая цена ей по карману. Забирай только пусть он живет. Пусть! Чертовка смеется, и ее хохот льется в уши расплавленным золотом. Я думала, так будет даже лучше. Если я не буду любить Мишу, мне будет проще отпустить его, оставить их с той девушкой и пойти своей дорогой. Я не подумала о том, что чертовка заберет всю любовь. А постоянно активируя эту печать, я не смогу активировать и создавать другие. Но хуже всего оказалась боль. Я чувствую всю его боль, когда он ударяется пальцем, проходя мимо дивана, когда его мышцы устают после тренировки, Когда какой-нибудь вампир перегрызает ему горло, даже когда его укачивает в машине. С каждым днем терпеть это все тяжелее. Не знаю, сколько раз я уже умирала, но теперь я точно знаю, почему та чертовка предложила мне эту сделку. Она хотела посмотреть, что будет с нами двумя, как долго я продержусь, если буду все время страдать из-за Миши, больше не любя ни его. Никого то еще. Чертовка смеется, а в глазах у нее бездонная чернота неизвестности. Но Мира не смотрит на нечисть. Она сидит, положив голову Мише себе на колени, и воет, и ее слезы бегут по его щекам. Но вот опущенные веки погибшего охотника вздрагивают, и он открывает глаза. Мира сидит не в силах перестать плакать и вдруг начинает смеяться. Она смеется, потому что видит, рана исчезла. Она смеется, потому что ее брат вернулся к ней. Он снова жив, и теперь они и дальше будут вместе. Кто бы мог подумать, что всего год спустя мы оба будем мечтать о возможности оказаться друг от друга подальше, так, чтобы меня не мучила его боль, а Мишу его не свобода. Крупные хлопья снега падали на покрасневшие плечи девушки и, поколебавшись мгновение, соглашались растаять. Мира поежилась и неловко увернувшись, закончила свой рассказ. Вот так все и вышло. Белая ласка растворилась в воздухе, а затем вновь появилась на скамейке рядом. Медленно, словно сквозь воду, чтец осторожно шагнул вперед. Но Мира неуловимо отодвинулась в сторону, не позволяя ему приблизиться. Ее руки крепко прижимали к груди одежду, и Макс, заметив покрасневшие от мороза костяшки пальцев, тихо сказал. «Оденься». Слово очередной снежинкой провалилось в сугроб тишины. «Отвернись». Макс отвернулся и замер, вслушиваясь в тишину позади, а она давила на уши, не давая понять, что происходит. Время исчезло, и чтец не взялся бы предполагать, прошла ли минута, несколько секунд или полчаса. «Значит, Миша бессмертный, только пока ты делаешь его таким», не оборачиваясь, предположил он. «Миша живой, только пока я делаю его таким». Слова дуновением холода коснулись ушей. «Если печать будет разрушена, он умрет но я не поддамся чертовке. Я не разрушу эту печать, и даже если сойду с ума. Поэтому можно сказать, что Миша живой, пока живу я. И буду жить. И никто, слышишь, никто не заставит меня изменить свое решение. Чтец осторожно повернул голову и увидел неодобрительно наблюдающую за ним ласку. Зверёк вздернул нос кверху, а расправившая плотно застегнутую на все пуговицы шубу мира Поежилась и обняла себя за плечи. Холодно, спросил учтец и удивился своей глупости. Конечно, ей было холодно. Снежинки касались его лица и рук от холода, потерявших чувствительность, а вернувшаяся темнота ночи шептала голосом безнадежности. Тоже творится и сердцем мира, но нет никакого способа его отогреть. То, что забирает нечесть, нельзя вернуть назад. Это ничего, отмахнулась девушка. Ты понимаешь, что я тебе говорю? Да. Макс упустил момент, когда его голос сел, а в душе пробудилась злость. Поэтому не нужно говорить, это ничего. Будет глупо потерять и тебя, и Мишу из-за простуды. Мира удивленно распахнула глаза и тут же виновато опустила взгляд. Да. Она оглянулась в сторону дома, уже готовая отступать к нему, но чтец поймал ее за руку. «Значит, вы с Мишей считаете, что Александр может что-то исправить?» Наверное, рука Миры была холодной, но Макс не чувствовал ничего, кроме легкой боли в замерзших пальцах. «Да». Мира вздрогнула, но не отстранилась. «То есть...» «Нет, не совсем». Она осторожно покосилась на Макса снизу вверх. Просто сейчас, когда вы уезжали, мы впервые оказались далеко друг от друга, и, встретившись потом, оба поняли, что так дальше нельзя. Мы только мучаем друг друга. Это ненормально, это не жизнь. Так если у нас и так на двоих полторы жизни, то, может, нам хватит и одной? Что ты... что ты имеешь в виду? — хотел спросить чтец, но Мира ответила раньше — Спешно, избивчиво, глядя на Макса своими огромными глазами, спутница бессмертного проговорила. «Мы хотим разорвать связь через боль». Миша сказал, что если нечисть сможет помочь нам, он заплатит за обоих. К примеру, он тоже готов отдать свою любовь, как это уже сделала я. Мира замолкла, внимательно вглядываясь в лицо чтеца и, не найдя поводов для тревоги, уже спокойнее заключила. Я хочу себе свою жизнь, чтобы она не принадлежала никому, кроме меня. Пусть даже она никогда не будет полноценной. Я хочу прожить свою половину жизни так, как решу я, не оглядываясь на Мишу и не убивая его ради этого. И Миша хочет того же. И вы хотите попросить Александра научить вас, как заключить сделку с нечистью наиболее безопасным образом для вас? Да. У нас на двоих осталось слишком мало, чтобы мы могли позволить себе переплачивать. Я не хочу, я совсем не хочу связываться с Александром. Но кто знает, может быть, если в правильное время обратиться к правильным существам, все может обернуться даже лучше, чем мы смеем мечтать? Мира робко улыбнулась и слегка подняла подбородок. Этот простой жест резко преобразил ее лицо, И Макс вдруг понял, что лицо девушки светится. Он ясно различал длинные ресницы, обрамляющие ее глаза. Изгиб тонких бровей и неестественный в мягкой темноте ночи блеск в глазах. На миг, плененный и увиденным, он резко оглянулся назад и, встретившись взглядом с выглянувшей из-за туч луной, рассмеялся. Что? Лицо Миры удивленно вытянулось, а Макс притянул ее к себе. И бережно обнял хрупкое тело девушки, принявшее на себя всю тяжесть страданий обоих близнецов. Ее острые плечи чувствовались даже через свитер и шубу, когда Мира шевельнулась, нерешительно попытавшись вырваться. Чтец было заколебался, но не разжал рук, и бывшая сестра покорно осталась в его объятиях. Ты теплый. Еле слышно прошептала она, и ее дыхание обожгло замерзшее ухо ненадевшего шапку чтеца. «Я думаю, если бы я еще умела любить, я обязательно в тебя бы влюбилась». Макс не ответил, лишь засмеялся снова, когда с мучительной отчетливостью понял, что образ Томки в его памяти успел смяться и потускнеть, заменяясь другим, совсем непохожим, но таким же болезненно недоступным. А снег все падал ему на лицо, и чтец сам не понял, когда мира все же исчезла из его объятий, а сугробы сменились белой постелью. Запах хвои кружил голову, и Макс проваливался куда-то в темноту небытия, а вместе с ним падали снежинки. Белые-белые. И белая женщина, сотканная из них, протягивала руку, чтобы вдруг превратиться в Раду. У Рады на плече сидела жар птица, и пламя ее перьев обжигало лицо чтеца. «Сестра», — сказал он и рада эхом ответила, — «брат». Она заглянула Максу в глаза, и тот понял, что прощен. Непонимание и обида остались позади, и они встретились снова, влекомые друг другу родством не крови, но душ. «Можно ли вернуть человеку чувство, которое забрала нечисть?» — спросил чтец, — И рада ответила, «Можно». Ее глаза пылали пламенем перьев жар птицы. «Ты даже не представляешь, как много всего можно на самом деле». Огонь вспыхнул ярче, заставив Макса отпрянуть, а потом мир раскололся на мелкие части и хороводом парящих снежинок разлетелся по небытию. Сначала чтец закружился вместе с ними, а потом проснулся. Он был в своей кровати, бодр и свеж. Оставалось только понять, что из случившегося прошлой ночью было явью, а что сном.